Глава 30 Укращение строптивых. Второй раз она проснулась поздно вечером. Жарко на топленом лазарете было душно и темно, только у окна отеплилась небольшая масляная лампа, и тени от нее метались по стенам, то играя в сказочных чудовищ, то рисуя дворцы и храмы. Лос скинула одеяло, обнаружив, что одета только в сорочку и чулки — но даже этого хватило, чтобы разомлеть и захотеть пить. Где-то рядом наверняка должен обнаружиться кувшин с водой, да и в уборную ее вряд ли выпустят после операции. Лестер, наверное, ушел к себе, а может, вышел ненадолго. Скорее, второе, иначе с ней оставили бы кого-нибудь. Она приподнялась на постели, поморщившись от несильной боли в груди. Заклятие уже закончилось, а на новое уцелителя наверняка не хватило сил и замерла, поняв, что в комнате кто-то есть. Нет, тени в углу выглядели все так же безобидно, однако Ло чувствовала чье-то присутствие, столь явно, что мгновенная мысль окатила восторженным холодком. Она чуяла? Неужели магия? Нет, конечно. Тени шевельнулись, и Ло поняла, что до этого просто уловила их движение краешком глаза. «Осторожность и привычка к вниманию, да?» Магия нет. «Ну и что вам нужно, юная леди?» — спросила она хмуро, разглядев, кто сидит в углу, тихо, словно в засаде. На языке так овертелась ядовитая шутка, что не все начатое следует заканчивать. И если милое дитя решила окончательно избавиться от мачехи... Лов вздохнула, девчонка слишком юна и уж точно не привыкла к вольной манере общения. Шутку она не оценит. «Я... я так... зашла!» — всхлипнула, судя по звуку Тильда. Вот это уже было что-то новое. Ло еще выше приподнялась на подушке, вглядываясь в съежившуюся фигурку, растерявшую всю прежнюю дерзость. «Вижу, что зашли», — сообщила она. «Зачем?» «Прощение попросить», — шмыгая носом, отозвалась девчонка. Пожалуйста, ми-ми-миледи. Говорить дальше ей помешал плач. Изумленная ло слушала сдавленные рыдания с минуту, не меньше, потом рявкнула, как смогла. А ну, хватит! И тут же зашипела откольнувшей между ребрами боли. Простите, всхлипнула Тильда уже членораздельно. Я не хотела, правда? Я за нисси, за маминой кошкой. Мама ее любила. А Нисси старая совсем. Я испугалась. — Что вы спасали кошку, мне уже объяснили, — сказала, осторожно вдохнув и выдохнув Ло. — Я не сержусь. — Это все? Тильда помотала головой. Она сидела на низкой скамеечке, обняв обтянутые платьем колени и уткнувшись в них подбородком. Худенькая, растрепанная, откровенно жалкая. Я думала, вы злая, — выпалила она, подняв кло круглая и заметно веснущатое даже в полумраке личика. А вы... вы меня спасли. И Нисси... — Особенно, конечно, я переживала за Нисси, — не удержала Ло. — Хватит, Матильда, не ревите. Все обошлось. Хвала Благим и мэтру Лестеру. Он сказал, вы чуть не... «Умерли», — снова заплакала девчонка, — «из-за меня, потому что вам беспокоиться нельзя было. У вас осколок внутри, а я... я...» «Это он вам такое сказал?» — нехорошо удивилось Ло, гадая, не помутилась ли у мудрого Лестера в голове, что он стал откровенничать с девчонкой. «Нет, папе. А я... подслушала», — признала Стильда, — Снова всхлипнув, так что у Ло появилось желание дать ей платок и заставить высморкаться. «Я не знала, правда. Я думала...» «Тильда, не ревите», — грозно напомнила Ло. «Значит, Лестер все рассказал вашему отцу». «Тоже не слишком хорошо. Понятно, целитель не имеет права скрывать от мужа правду о здоровье жены». Но думать о капитане, который узнал про нее такое, Лу не хотелось до ужаса. Хватит того, что она промолчала о потерянной магии. Возможность в любое время умереть — это еще серьезнее. Это, вообще-то, основание для расторжения брака. Не такое некрасивое, как у бедняжки Аманды, но если вскроется, что Лу не может иметь детей, тоже весьма веское и неважно, что они с Рольфсоном все равно не собираются их заводить. Капитан явно не из тех, кто прощает обман. Тильда опять кивнула. «Я правда думала, что вы злая», — сказала она чуть спокойнее. «Женщины на кухне говорили, что теперь у папы другие дети будут, а я вам не нужна, и ему не нужна буду. Они потом перестали», — добавила она поспешно. — Не сердитесь. Они про вас не знали ничего. И я не знала. Я вас ненавидела. Это я платье испортила. — Я догадалась, — вздохнула Ло, глядя на маленькую дурочку. — Благие семеро, ей же всего двенадцать. Да, противная, нахальная, дерзкая и упрямая. А ты сама-то какая была в ее возрасте, да и потом, откровенно говоря. Лет до пятнадцати, недели не проходила без взыскания, да и потом ты просто научилась лучше прятать следы и не попадаться. — И сапоги! Начав каяться, Тильда на полпути не останавливалась, как и во всем, что делала. — Это я их измазала. Нисси всегда в одно место ходит. Я и там песок меняю, чтобы не воняло. Вот и набрала. И соль в мед я положила. Только я не хотела, чтобы Молли наказали. Молли добрая. И я больше не буду, честно. Тильда, а как ты в комнату вошла? Вспомнив про замок, поинтересовалась Ло. В тот день, когда зелья чуть не наелась. Ну, девчонка замялась, но, видно, решила, что терять ей уже нечего. У меня ключ есть волшебный, призналась она. Его господин комендант потерял, который раньше был. Я его нашла, хотела отдать, но забыла. А потом... Она снова всхлипнула, но справилась с собой и продолжила. Потом я его папе отдать хотела, но попробовала, а он... он... любую дверь открывает. И я не отдала. У папы все равно ключи от всех дверей есть, а у меня а у тебя, окончательно плюнув на этикет и перейдя на «ты», закончила Ло, появилась волшебная отмычка. Ну, понятно, здесь такое творилось, не только ключ потерять можно было. Как просто оказывается, у прежнего коменданта имелся служебный ключ-артефакт, открывающий все замки. Такая же удобная вещичка, как та, что Маркус подарил самой Ло. В неразберихе осады Комендант ключ потерял, потом он покончил с собой, а Рульсону досталась связка обычных ключей. Девчонка же не справилась с искушением оставить волшебную вещь себе. В ее возрасте чувствовать себя хозяйкой всех дверей в крепости. Ух! Тильда тихонько всхлипывала, вывалив все разом и даже не прося о снисхождении, что Ло особенно ценила. «Ох, дурочка!» Мелкая, несчастная глупышка, перепуганная болтливыми кухарками, барготом языки завяжи. Еще недавно Ло злилась на нее всерьез. Слишком далеко девчонка зашла в пакостных проделках. Но стоит лишь подумать. Она могла съесть хилазиль. Ее могли порвать собаки. В крепость могла прийти серая гниль. Вот это все действительно страшно. А испорченное платье пережить можно. Ключ верни отцу, строго велела Ло, ему он нужнее. Дождалась, пока Тильда кивнет и, смягчившись, пообещала. Я тебе другой, такой же подарю. Только с условием. В мою комнату, кабинет отца и всякие опасные места не лезть. Учись думать, что делаешь, и отвечать за поступки. Расчески отмычки было не жалко ло и так может потребовать доступа всюду куда ей понадобится а Тильда два года пользовалась артефактом достаточно осмотрительно, если ни разу не попалась и весь гарнизон наперебой твердит что девчонка неплоха вздорная и ленивая но это еще можно поправить зато она вступилась за валя пирог печь научилась, опять же ло опять вздохнула понимая что напрасно себя уговаривает. Она простила Тильду уже в тот момент, когда девчонка искренне призналась и попросила прощения. «Ну что делать? Не убивать же!» И выпороть рука не поднимется. Не потому, что Рольфсон снова наверняка заступится за дочь. Просто Ло слишком хорошо помнила, как несколько месяцев ненавидела весь мир, потому что отец с матерью умерли, оставив их с Мелиссой это было подло и несправедливо а главное безнадежно она и с маркусом отчасти сдружилась потому что страстно хотела узнать правда ли мертвецы не могут вернуться кому знать такие вещи как не некроманту потом с потерей удалось не то чтобы смириться но научиться жить и все таки ло ясно помнила тоскливую безнадежность потери вы не злитесь Робко и с изрядной долей удивления спросила Тильда, всматриваясь в лицо Ло. «Злюсь», — честно ответила она. «Тогда злилась очень сильно. Сейчас меньше, но все-таки». «Ты сделала много нехорошего, Тильда, и слава благим, что никто не пострадал. Надеюсь, это будет тебе полезным уроком. Никогда не суди людей только с чужих слов». Мало ли, кто какую гадость скажет. Но ты не сделала ничего такого, чего нельзя простить. И честно призналась. Так что я постараюсь не злиться. Иди сюда. Встав, девчонка подошла и остановилась у кровати, настороженно глядя на лоб. Две тугие косички с выбившимися прядками, заплаканное лицо и перехваченное все тем же кожаным пояском полосатое платье — из которого Тильда стремительно расстала. Дверь за ее спиной бесшумно открылась, в комнату заглянул Лестер и замер на пороге. Ло взяла Тильду за руку и мягко потянула, вынуждая сесть на кровать, а потом поверх ее головы сделала страшные глаза целителю. Тот просиял и исчез. Ало провела рукой по рыжим волосам девчонки чувствуя, как горько-сладкое чувство заползает в сердце. Тильда снова всхлипнула, доверчиво прильнув к поднятым коленям Ло, уткнувшись в них носом. Сейчас она казалась еще меньше, чем в углу, неловкая, сжавшаяся в комочек, как озябшая птица. «Все будет хорошо», — негромко сказала Ло. «Я знаю, когда кто-то очень дорогой уходит навсегда», Тебе кажется, что хорошо уже не будет, что всегда будет только больно, страшно и одиноко. Когда мой отец погиб, мне было столько же, сколько тебе сейчас. А потом умерла мама. Мы остались вдвоем, я и моя маленькая сестра. Помню, она все время плакала, а я даже плакать не могла. Тильда затихла, едва дыша, ило продолжала гладить ее по голове, успокаивая негромким голосом и прикосновениями, как испуганного грозой щенка. «Но ты не одна», — сказала она мягко. «У тебя есть отец, которому тоже нелегко. Есть люди, которые о тебе заботятся. Есть я. Никто не заменит тебе маму, но этого и не нужно. Ты просто продолжаешь терпеть боль и жить. А потом вдруг понимаешь, что боль прошла» и можно дышать, смеяться, даже плакать, если хочется. Жизнь идет дальше, и когда-нибудь твои близкие потеряют тебя, но ты ведь не хотела бы, чтобы им было так же больно. Вот и твоя мама не хотела бы этого. Боги, благословите Маркуса, когда-то нашедшего для Ло слова, которые она сейчас воскрешала в памяти. Некроманты знают толк в утешениях, как целители в обезболивающем. Тель дышала все ровнее, только еще всхлипывала и сопела. И лопа клялась себе, что ее вторым подарком, глупой девчонке, станет дюжина носовых платков. Штука прозаическая, но куда более полезная, чем магическая отмычка. Благие боги, ведь им же теперь никуда не деться друг от друга. Три года так уж точно. И придется приручать эту козу горную. — Но ты же хотела преподавать, — напомнила себе Ло, — и была уверена, что справишься с адептами Академии, тем еще стадом юного буйного шкадливого зверья. — Значит, попробуй управиться с одной единственной девчонкой. Иначе ломаная крона тебе цена, как учителю, Лори Венгар. Обещать леди до утра Эйнру строго-настрого запретил Лестер. И хорошо сделал, потому что после того, что целитель рассказал об осколке под сердцем, Эйнру смертельно хотелось ругаться самыми черными словами и кого-нибудь убить. Даже ясно кого. Тварь проклятую, чтоб ему сдохнуть в муках и стать удбурдом, а потом развеяться по всем семи ветрам, памяти о себе не оставив. Чтоб ему... «Понял я, понял», — процедил он лекарю. «Только утром. Не ругать. Не... Лестер. Какого йотуна она не сказала». «Вот у нее завтра и спросишь», — невозмутимо сообщил тот, но без крика и ругани. «Если по твоей милости эта пакость опять с места сдвинется, я вас обоих прибью». «Все, пошел я спать». Выглядел он и правда плохо, посеревший, осунувшийся, но при этом довольный и будто просветлевший изнутри, как человек, сотворивший трудное, но радостное дело. Эйнер проводил его взглядом и снова зло подумал, что все маги сумасшедшие. И она тоже. Сколько раз за эти недели она могла умереть, да вспомнить только их первую брачную ночь, а потом ссору из-за северных гостей, Гарвию. Дура! высокомерная, самоуверенная дура, решившая, что может справиться с чем угодно. А может, ей просто жизнь без этой ее магии не нужна? К утру он успокоился ровно настолько, чтобы напомнить себе, ругаться с леди нельзя, как бы не хотелось. Несколько часов сна освежили и тело, и мысли, так что Эйнер смог честно признать, молчание об осколке – Рыба из того же ручья, что и молчание об утерянной магии. Просто леди ему не доверяет и даже не знает, насколько она права. Сейчас нужно быть особенно осторожным, будто идешь по гнилому мосту, способному в любой миг провалиться под ногами. Еще и гость обещанный. К лазарету он пришел после завтрака и даже ближе к обеду. Глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду, Шагнул через порог, в жаркую, аж воздух дрожал, комнату, окинув ее взглядом. Все совсем не так, как вчера. Стол с лекарскими коробками и посудой сдвинут к окну, а на его месте красуется другой, маленький и круглый, уставленный чашками и тарелками. В очаге начищенный медный котелок с водой, а на полу рядом коробка с порошком для шамьета. Сам Лестер хлопотал над столом, а леди сидела, опираясь на высокие подушки, и встретила Эйнора настороженно виноватым взглядом. — О, капитан, ты вовремя! — не оборачиваясь, радостно сообщил целитель. — Как раз перекусишь с нами. У нас с твоей женой любопытный разговор. — Это не разговор, а растирание воды в ступке, — фыркнула леди. — Мэтр! Я понимаю, что вы были очарованы моим почтенным дедушкой. Но какая к барготу двойная звезда? Это лженаучная ересь. Вот как, уже ересь. В мое время это было вполне еще гипотезой, возразил Лестер, а Эйнер вмиг почувствовал себя дикарем и неучим. Впрочем, его участие в разговоре этим двоим не требовалось, так что он прошел к очагу, пошевелил угли и через несколько минут вода в котелке пошла пузырьками. Леди и Целитель все это время спорили с таким жаром, что и нарустало не по себе, но ведь Лестер знает, что делает. «Двойной звезды не существует», — доказывала магичка. «Да, можно изучить магию другой гильдии, но только на уровне, доступном любому профану. Если я возьмусь за лекарское ремесло, я могу выучить лекарства и болезни» но исцелять-то не выйдет. Даже будь у меня сила». «А вы пробовали?» — азартно парировал Лестер. «Уверяю вас. Мэтр Седрик Ревенгар, храни при темной его душу, владел двумя видами магии. Да, он считался целителем и носил зеленый камень, но его умения в магии разума выходили далеко за границы того, что возможно освоить профану. Как вы это объясните?» Мудреным словечком «профаны», как понял Эйнер, именовались у магов те, кто магией не владеет. Он старательно занимался котелком, в то же время превратившись в слух. Вдруг попадется что-то полезное. Спрашивать напрямую нельзя, клятый маг услышит через перстень ошейник. Но ведь никто не запрещал эйнору просто выпить шамьета с собственной женой. «Не знаю», — буркнула леди. Допустим, вы не ошибаетесь. Допустим, даже аномалия двойной звезды существует, хотя я не представляю, как это возможно. И что с того? У меня выжжены каналы и потухла искра. Магия для меня невозможна в принципе. Хоть двойной звезды, хоть тройной, простите меня, благие. Но ведь магия разума каналы практически не использует, возразил Лестер, нарезая хлеб и копченое мясо с сыром. Эйнер, что там с водой? На людях лекарь всегда именовал его капитаном, но сейчас то ли увлекся, то ли окончательно признал леди входящей в их маленькую компанию. Закипает, отозвался Эйнер. Магия разума, также насмешливо фыркнула леди. Ну, Мэтр, вы мне еще способности к оперному пению припишите. Какой из меня разумник? Магистр Саттерклифф умер бы от смеха узнаю он вашу идею. И в любом случае проблему с искрой это не решает. Эйнер наконец сообразил, о чем речь. Лестер доказывал, что можно вернуть леди не ее утраченную магию, а какую-то другую. Лавиния сопротивлялась, то ли не веря ему, то ли не позволяя себе надежду. Что такое двойная звезда? не выдержал он решив, что некоторое любопытство вполне позволительно, и оборачиваясь от очага. Оба мага возрились на него, словно заговорил котелок с водой. Потом Лестер улыбнулся. — Ага, вот и незамутненный догматами ум. Не хмурься, Эйнер, это я в самом лучшем смысле. — Двойная звезда, дорогой мой капитан, это прелюбопытнейшая гипотеза, — я сказал, — — Гипотеза, миледи, а не ересь, которая утверждает, что один маг может владеть двумя видами магии, одним как основным, а вторым вроде как отблеском. С ней рождаются не все одаренные божественной силой дети, а только часть их. Ну вот как у обычных людей может быть много таланта к ремеслу, а у кого-то еще вдобавок к пению или фехтованию. — Я понял, — прервал его Эйнер. И что? Можно ее как-то определить, эту звезду? Увидеть, как волшебного зверя Перлюрена, сизвила леди, после пятой бутылки. Чтоб вы знали, капитан, способности к магии легко определяются у ребенка лет десяти-двенадцати. Иногда они запаздывают, проявившись позже. Иногда они слишком слабы, чтобы нуждаться в развитии. Но почему тогда никто из проверяющих не видел этот второй отблеск за основным цветом силы? — Не знали, куда смотреть, — серьезно предположил Лестер. — А еще вернее, что основной цвет затмевает дополнительный, как солнце-луну, не позволяя увидеть ее днем. Но луна все-таки иногда видна и на дневном небосводе. — Чтобы проверить эту теорию, — с горечью сказала леди, — Нужно много потерявших силу магов, тех, у кого этот якобы отблеск перестал скрываться за основной магией. «Именно!» — воскликнул Лестер, поднимая бутыль с настойкой жестом победителя. «Маги теряют силу слишком редко и обычно вместе с жизнью. Если процент двойной звезды среди одаренных и так невелик, то среди утерявших силу еще меньше». Чтобы все условия сошлись, нужно очень редкое стечение обстоятельств. Одаренный, родившийся двойной звездой и утративший первый вид магии. Он поставил бутыль на стол и подошел к очагу. Эйнер уступил ему место над котелком, а сам подошел к столу. Есть ему не хотелось, но вот выпить горячего было бы кстати. И обязательно дослушать разговор» как бы отделаться от клятого перстня хоть ненадолго. Его легко снять, но Морок не шутил, угрожая Тильде. Если она забыла все происходящее, то и в самом деле может лишиться рассудка. Магу незачем ее жалеть. Думай, капитан, думай. — Может, Лестер прав? — сказал он магичке, закутанной в одеяло, из-под которого торчали только голова, руки и воротник сорочки. Если маги с этой двойной звездой существуют, вдруг вам повезет? — Вы не понимаете, капитан, — вздохнула леди. — Это не гипотеза, а именно ересь, признанная таковой советом магистров лет двадцать тому назад. Магическим даром человека наделяют благие семеро, каждый своим. И нельзя получить два дара, потому что нельзя быть избранником двух богов. Что получится — если милосердная сестра велит своему адепту спасти жизнь больного, а притемная госпожа избавить его от мучений. «Адепту придется думать и решать самому», и отозвался Лестер от очага. «Конечно, свалить это на богов куда проще. И подумайте вот еще о чем. Представь, капитан, что у твоей дочери сильный дар боевого мага или некроманта. И слабый целительницы, скажем» но развить слабый можно, хоть это и пойдет в ущерб основному. На какой факультет ты ее отдашь, если позволят выбрать?» «Целительски, конечно», — сказал Эйнер, не раздумывая, и, лишь увидев, как потемнели глаза леди, сообразил, что ляпнул не то. «То-то и оно», — вздохнул Лестер, поднимаясь и держа котелок, источающий густой запах шамьета. Мало кто захочет, чтобы его ребенок рисковал жизнью или вызывал у людей страх. Но ведь найдутся и такие отцы, которые запретят мальчику выбрать путь целителя, заставив его стать боевым магом. Куда более мужское дело, верно? А не совсем прилично возиться с инструментами и колбами, как обычному ремесленнику. Пусть он и родился алхимиком или артефактором. И если сейчас у одаренного нет выбора, то двойной звезде очень легко искалечить судьбу, заставив выбрать неправильно. Потом-то переучиваться куда сложнее. Время уходит, тело и разум формируются под силу. Не нужно так смотреть, Леди. Эйнер не хотел вас обидеть. «Я не обиделась», — сообщила Леди уже знакомым звенящим голосом. Но было очень любопытно услышать, что стать боевым магом для женщины — Мой муж считает недостойным. — Не совсем так, миледи, — тяжело уронил Эйнер. Даром вас наделил Пресветлый, и ему плевать, что я об этом думаю. Хотя, если бы меня спросили, я бы сказал, что война — не женское дело. Не потому что женщины недостойны, а потому что их дело — дарить жизнь, а не отнимать. — Увы, для первого я непригодна сообщила Лиди тем же звонким, но неуловимо ломким голосом. «Детей у меня не будет. Не должно быть из-за клятого осколка», — исправилась она, глядя на Эйнера в упор. «Так что как именно я потрачу собственную жизнь, никого не касается». «Капитан», — предостерегающе окликнул его Лестер, и Эйнер кивнул. «Я помню», — сказал он. «Лестер». «Оставь нас, прошу». «Ох!» — покачал головой целитель, ставя котелок на полу очага и выходя из лазарета. Магичка молчала, глядя, как загнанная в угол рысь. Только что шерсть не вздыбила. Глаза у нее так и были темнее обычного, а может, это казалось из-за отблесков очага. «Как вы потратите свою жизнь, миледи?» — сказал он, когда дверь за векарем закрылась касается меня, потому что я ваш муж, нравится вам это или нет. Я еще могу понять насчет магии, которую вы потеряли, но о том, что вы так серьезно ранены, я должен был узнать раньше. До того, как случилось, почти случилась беда. Согласна, бросила магичка то ли вызывающе, то ли презрительно. Можете обижаться на его величество, — что подсунул вам порченный товар. Одно утешение. Детей мы с вами все равно заводить не собирались. — Да разве я об этом? — рявкнул Эйнер, не выдержав. — Вы умереть могли. Вы... И осекся, испугавшись. Так она побледнела, больше не выглядя ни злой, ни обиженной, только бесконечно уставшей. — Что я? — Продолжайте, капитан. Впрочем, вы же боитесь, да? Боитесь повысить на меня голос? Боитесь расстроить? Боитесь сделать что-то не так? Вдруг я от этого умру? Так, да? Она смотрела на него, отвешивая слова, как хлесткие удары, и они сыпались с побелевших губ горько и безжалостно. Хотите знать, почему я молчала? Вот поэтому. — Отвратительно, когда на тебя смотрят как на неполноценную, потому что ты утратила магию. Но когда в тебе видят беспомощную калеку на краю смерти, это еще хуже. — Мне нельзя беспокоиться, — так вам сказал мэтр. — О да, мне нельзя радоваться, мне нельзя бояться, мне нельзя ненавидеть, плакать, любить, рожать детей. — Чтобы я не умерла, мне нельзя жить, капитан. И знаете что? Да идет она все к Барготу. Зачем мне такая жизнь? Зачем? Он сам не понял, как шагнул к ней. Сел рядом, обнял поверх одеяла, не думая ни о чем, кроме тоски в ее глазах и голосе. Острый и стылый, как осколки льда, режущие душу на куски. Лавиния. Собственный голос показался чужим. — Я просто должен был знать это, — сказал он, ненавидя себя за то, что ничего не может сделать. — Не для того, чтобы упрекнуть, а чтобы помочь, если нужно. Хватит уже, помог. Упрекал неизвестно в чем, устроил развеселую жизнь, позволял, чтобы ее обидели и не вернуться назад, не исправить ничего. Да плевать, пусть она относится к нему так, как он заслужил, но ведь он и теперь не может ее защитить. Даже предупредить, что рядом страшный враг, и того не может. И еще смеет упрекать ее в молчании. Но ведь и она молчит о войне, которую ведет против предателя, не зная, что Эйнер ее союзник. Боги, как все сложно и мерзко! «Простите», — вздохнула она, показавшись в его объятиях совсем тонкой и хрупкой, несмотря на толстое одеяло. «Мне действительно стыдно. Перед вами и перед Лестером. Но я... Больше всего я ненавижу, когда меня жалеют, понимаете? Можете злиться, кричать. Это все я переживу. Но жалость... Я не буду вас жалеть». — сказал Эйнер, вдыхая теплый, дурманный запах ее волос. — Леди, лавиния. Ее имя на языке было свежим и нежным, как глоток родниковой воды после долгого пути. — Не лгите мне больше. Прошу. Я ваш муж. И если вам нужна помощь, это мое дело. Ютун и вас... Тихий смешок снова заставил его замолчать. — Эйнер почувствовал, что краснеет, чего с ним полжизни не было. Только бы она сейчас не подняла лицо. Увидит же. — Не надо, Йотонов! — давясь смехом, попросила леди. — Это ведь вроде наших демонов, да? — Ну, звучит очень уж неприлично. — Вы должны мне о них потом рассказать. Она не выдержала и рассмеялась, и у Эйнера отлегло от сердца. — Смех ведь не может повредить, правда? — Пусть смеется, пусть даже кричит, лишь бы с ней все было хорошо. А потом, может, найдется средство ей помочь. Должно быть. Сигнальный колокол с башни ударил один раз, привлекая внимание, а потом еще раз, как и следует, если к крепости подъезжает одинокий всадник. «Кто-то приехал», — пояснил он леди, поспешно отрываясь от нее — и вскакивая. Я пойду, посмотрю. Вы же понимаете? Понимаю. Почему-то снова погрустнев, согласилась она. А потом возвращайтесь пить шамьет. Я как раз оденусь. Уже сил нет валяться в постели. Одеться это правильно. Может, тогда она перестанет быть такой невозможно, невыносимо близкой, мягкой, беззащитной. Эйнер вылетел из лазарета, словно там вдруг разбилось осиное гнездо. Пожалел, что бочка с водой далеко, умыться не помешало бы. Ничего, воздух такой, что охладит и без воды. Ворота нижнего двора раскрылись, впуская одинокого всадника, как и сообщил колокол. Припозднился кто-то в дороге, перевал вот-вот завалит снегом. Хороший конь, рослый черный жеребец чистых фраганских кровей, просто загляденье. И всадник, щеголь. Длинный темный плащ, не по погоде легкий, широкополая шляпа с пышными белыми перьями, блеснувший на боку эфес. Дворянин. Не королевский курьер, да и не военный, кажется, мундира из-под плаща не видно. Но повод коня бросил подбежавшему солдату, не сомневаясь, что имеет на это право. Неизвестный шел через двор, беспечно оглядываясь на ходу, а у Эйнера сердце пропустила удар, потом зачистила, качая кровь, как перед дракой. Размяк, обнимая леди. Забыл. Дубина Невийская. Кто же это? Враг? Возможный союзник? Другой игрок в смертельной игре, затеянный муроком. Гость шел, сняв шляпу, и держа ее в руке — высокий, стройный, с легкой походкой, выдающий то ли умелого танцора, то ли неплохого бойца. Черные кудри рассыпались по плечам, блестя на скупом зимнем солнышке. Начищенные сапоги звонко цокали по камням двора подковками. И оглядывался он не просто так, как вдруг понял Эйнер, Искал кого-то взглядом. — Маркус! — раздался на весь крепостной двор звонкий крик. «Маркус, чтоб тебя!» Щуголь развернулся на голос одним быстрым плавным движением. Эйнер оценил. «Пожалуй, все-таки боец». Он закусил губу изнутри, впитывая каждую черточку яркой, словно нарисованной картины. «Его леди! Его жена!» Она стояла на пороге лазарета, еще не одевшись но закутавшись в одеяло, укрывающее ее с ног до шеи, и на лице было написано такое ясное, отчаянное, искреннее счастье. «Маркус, значит», — повторил про себя Эйнер. «Вот и встретились». Щеголь, будто услышав его мысли, бросил в сторону Эйнера холодный цепкий взгляд, заколебался на короткий миг, а потом свернул в сторону лазарета. Ло, Не дойдя до порога каких-то пары шагов, он рассмеялся, разведя руки в стороны, как для объятий, и покачал головой. «Нет-нет, драгоценная, я смертельно рад тебя видеть. Но что скажет твой муж? В этом одеяле ты слишком прекрасна. Пожалей окружающих и смени его на что-нибудь менее интригующее». «Маркус!» «Ты мерзавец!» Щеки леди вспыхнули. Она посмотрела на Эйнера, так и стоящего в десятке шагов от них, поспешно отступила и захлопнула дверь. Очень вовремя, а то во дворе уже стали появляться зрители. Сунув шляпу под мышку, гость посмотрел на лазарет и, наконец, отошел от него, направившись к Эйнеру. «Что там?» — говорил Морок. Долго визит не продлится. Как бы еще не пришибить этого разряженного хлыща, подумал Эйнер. Или не дать ему пришибить меня, хмуро поправился он, разглядев на руке гостя, придерживающего ножны с длинной тяжелой шпагой яркую фиолетовую звезду персня. Некромант.